Глава восьмая. Небо небес твое, Господи. Земля же, которую ты дал сынам человеческим, которую можно видеть и трогать, была не такой, какую мы сейчас видим и трогаем. Она была невидима и неустроена. Это была бездна, над которой не было света. Тьма закрывала бездну, то есть была еще большей, чем в бездне. В бездневод, ставших уже видимыми, даже на глубине есть своеобразный свет, как-то ощущаемый рыбами и гадами, ползающими по дну. Тогда же все целиком было почти ничто, потому что было совсем бесформенно и, однако, уже могло принять форму. «Ты же, Господи, создал мир из материи бесформенной, которую почти ничто создал из ничего» чтобы из этого создать великое, чему изумляемся мы, сыны человеческие. Так изумительно это зримое небо, это твердь между водой и водой, которую ты сказал на второй день после создания света, да будет, и стало так. Эту твердь ты назвал небом, но небом для этой земли и моря, которые ты создал в третий день, в зримый облик бесформенной материи, созданный до всех дней, и небо ты создал до всех дней, но только небо этих небес, ибо начале создал ты небо и землю. Земля же эта тобою созданная была бесформенной материи, была невидима, неустроена, и тьма была над бездной. Из этой невидимой и неустроенной земли, из этого безформенного этого почти ничто, ты создал все то, из чего этот изменчивый мир состоит, но не стоит он это воплощение самой изменчивости. Она и позволяет чувствовать время и вести ему счет, ибо время создается переменой вещей, разнообразно в смене обликов то, чему материалом послужила упомянутая невидимая земля.